и к уключенам сели, следом один за другим, и ударили веслами море. Быстро достигли мы близко лежащего края циклопа. С самого боку высокого мы увидали пещеру, близко от моря. Над нею деревья лавровые. Много там на ночевку сходилось и козы, и овец. Круг пещеры двор простирался высокий с оградой из вкопанных камней, сосен больших и дубов, покрытых густою листвою. Муж великанского роста в пещере той жил. Одиноко пас вдалеке от других он барашков и Не водился с прочими, был нелюдим, никакого не ведал закона. Выглядел чудом, каким-то чудовищным он, и нисходен. Был с человеком, кушающим хлеб, и казался вершиной лесом поросшей горы, высоко над другими стоящей. Прочим спутникам верным моим приказал я на берег вытащить быстрый корабль и там близ него оставаться. Сам же, выбрав двенадцать товарищей самых надежных, в путь с ними двинулся. Козий мы мех захватили с собою с красным сладким вином. Марон Ефанфит его дал нам, жрец Аполлона-владыки, который Исмар охраняет. Дал нам за то, что его пощадили с женой мы и сыном, Изважение к нему. В Аполлоновой роще тенистой жрец обитал. Дарован блистательных дал мне немало. Золото семь подарил мне талантов в искусных изделиях. Серебролитный кратер подарил, а потом еще также целых двенадцать амфор мне наполнил вином превосходным, сладким и чистым, напитком божественным. Ни из служанок, ни из рабов а вине никто и в доме не веду, кроме его самого, супруги и ключницы верной. Если кто пить собираясь, один наполнял только кубок красным вином этим сладким и двадцать примешивал кубков с чистой водой к вину, то сладчайший чудеснейший запах шел от кратера. Не мог тут никто от питья воздержаться. Мех большой с тем вином захватил я с собой, И мешок с ним кожаный с пищей. Дух мой отважный мгновенно почуял, Что человека я встречу, Большой облеченного силой, Дикого духом, не прав, не хотящего знать, ни законов. Быстро в пещеру вошли мы, но в ней не застали циклоп. Жирный кос и овец он пас на лугу недалек. Все внимательно мы оглядели, вошедшие в пещеру. Полны были корзины сыров, ягнята, козлята в стойлах теснились. По возрасту он разместил их отдельно. Старших со старшими, средних со средними. Новорожденных с новорожденными. Сывороткой были полны все сосуды. Там же подойники, ведра стояли, готовые к дойке. Спутники тотчас меня горячо уговаривать стали, взявший сыров, удалиться. Потом же, как можно скорее, выгнав козлят и барашков стоил, на корабль быстроходный их погрузить, И пуститься в дорогу соленой влагой. Я не послушался их, а намного б то выгоднее было. Видеть его мне хотелось, Не даст ли чего мне в подарок? Но нерадушным ему предстояло явиться пред нами. Тут мы костер развели и жертву свершили. И сами сыр забравшие поели, и, сидя в глубокой пещере, ждали, покуда со стадом пришел он. Огромной тяжесть леса сухого он нес, чтобы ужин на нем приготовить.